6 февраля. Сплошные разговоры о Любимове, о его неуважении артистов, о жлобстве, о Маяковском. Свалив неудачу героя на артистов, Любимов с радостью подхватил перепевы идиотов об отставании актерских воплощений от режиссерских замыслов. Чем дальше, тем больше уговаривает меня не сниматься. Дерьмовый сценарий. Зачем? Хорошо снялся в пакете. Практически ты выпадаешь из Пугачева, да и с Кускиным. Будет трудно. Откровенное запугивание. Правда, он был под парами. Печатаю стариков. Писать некогда. Боюсь войны с китайцами. Мне бы выкрыть пять лет, и я бы кое-что сделал. Глаголин ходил к Мажаеву. Условия ужасные. Дом, развалюха, страшно. Как он живет? Что Мажаев? Грустный, как собака. Жена у него прелесть, латышка. Она работает? Да, редактор какой-то. Она ведь такая простая. Левина. Из разговора с Любимовым в машине об артистах. Левина Элла. Элла Петровна Левина, помощник главного режиссера, Любимова. Забурели артисты, забурели даже Высоцкий. Единственный, пожалуй, кто держится. Золотухин. Очевидно, она не сказала вторую половину фразы, пока не сыграл Кускина. Идея. Вчера, сегодня, завтра. Любимов. Вчера были очень уважаемые люди из Франции и сказали, что монахи в шестой картине не действуют, не тянут, занимаются показухой. Премьер Италии сказал, что артисты забурели. Зажрались. Формализм. Не общаются. Не по-живому. Любимов. Володя сегодня буду смотреть. Остреете не существо проблемы. Артист. Юрий Петрович. ЮП. Петрович. Шеф. Юрий Петрович Любимов главный режиссер театра на Таганке, 1964-1984 и снова с 1989 До этого актер театра имени Евгения Вахтангова, 1946-1963. В 1984 году лишен гражданства СССР. В 1989 году гражданство восстановлено. «Да я ведь не репетировал! Славина была больна! Вы заняты очень!» Я уж сам кое-как. Славина, Зинка, Зинаида Славина, актриса театра на Таганке, исполнительница главных ролей Шанте и Ниловны в спектаклях «Добрый человек» из Сизуана и «Мать». Любимов, тем более разговаривай за жизнь. В Брехте можно выплыть, только вскрывая социальную суть — жизнь. А мне надо жить или нет? Мы все-таки люди, что, нет? Артист, я понимаю. Но я ни разу не репетировал. Любимов, да брось ты всю эту охинею. Система доведет вас до ручки. Это уже анекдот. Не верю я в эти периоды застольные. Полгода репетируют, наживают. Чего наживают? Штаны просиживают. И ни черта не выходят. Надо пробовать сразу. Выходить и делать, а не заниматься самокопанием. Сейчас, сейчас, я наживу. Сейчас, сейчас. Выходит, плачет настоящими слезами, упивается собой, а в зале ржут. И занимайтесь дикцией. Почему я к вам так придирчив? Разучились работать. балетный каждый день тренируются. Он знает. Я кручу 16, а ты только 15. А если я буду крутить 32, я мастер, мне цены не будет. Артисты считают, что им не нужен тренаж. Дескать, было бы самочувствие внутри. Выйду сейчас и дам, ух, дам. И дает. Смотреть противно. Поэтому диалог не живой. Не спросить по-настоящему. Не поставить проблему. К чему я все это говорю? Надо всегда на сцене дело делать, заниматься делом, а не показухой. Вот вчера в шестой картине спросил правильно артист. Вчера я не играл, Любимов. Ну, значит, не вчера, раньше. И глаз должен быть в зал. Ну, так сказать, как бы вам сказать, вот кончается сцена, и вы не продолжаете ее. А так останавливаете и начинаете что-то свое, заранее заготовленные красочки, разыгрываете, не ведете сцену, не живете по-настоящему в ней. Партнер играет, а вы в это время отдыхаете, пережидаете. Вместо того, чтобы искать свое поведение во время его действия, сами не работаете, не развиваете роли, не освещаете. Ты скажи, что не понимаешь, я сказал. Ну и что? Что? Бери острее, вмазывай в зал, тени сквозное. Шутки, гения. 7 февраля. Премии Мне 100 рублей. Много. Завтра получу. Разговор. Два. 2... С Любимовым отпустите сниматься. Как? Ну как, скажи, выводить тебя из репертуара я не буду? Ну как, скажи, освободить тебя, а репетировать? Как я могу репетировать без тебя, Маяковского? Отменять репетицию? Ну, нет двух Маяковских и трех главных подонков. Вы же не отменяете репетицию. Более того, вы забываете, что их нет. 23 февраля. У меня сегодня праздник. И хоть я освобожден от службы, на действительной, В честь него жена мне подарила электрическую бритву шикарную. Наверное, глянет гром. А еще? Это того непостижимее. Купила мне сигару. Я ее сейчас прижгу и налью кофе, и будет счастье. Мне сейчас пору начинать гениальный роман, но я подожду. Не к спеху, успею. И хоть мне уже скоро долбанет двадцать шесть, сохраняю веру и надежду, Никто и ничто не может запретить мне мечтать. Давал читать стариков Высоцкому. Очень понравился. И напечатать можно. 7-8 марта. Борьба за съемочные дни. Ю.П. Вы дали ему квартиру? Он должен сделать выводы. Прием у французов. Вилар, Макс, пьяный Ефремов и ухаживающий за своим шефом, за своим Деголем — Казаков. Жан Вилар — знаменитый французский режиссер. Макс Леон — французский журналист, аккредитованный в Москве. Перед входом остановил милиционер. — Вы не ошиблись? Вы знаете, куда идете? — Да, знаю. Не ошибся. — Кому вы идете? К французам, журналистам. У нас должна состояться встреча с Виларом. Моя фамилия Золотухин, я из театра на Таганке. Вот так бы и сказали. А то идете с палкой, за плечами мешок. Здесь рядом Белорусский вокзал, часто ошибаются. Нет-нет, мы не ошиблись. Значит, вы артист, но ну, идите, извините. Убил сигарами. Дали на дорогу пять штук. 25 марта. Город Москва, Ж-456, улица Хлобыстова, дом 18, квартира 14. Таков мой теперешний адрес с 15 марта. Кстати, уже 10 дней я живу в новой квартире. Две комнаты по 16 квадратных метров одинаковые. Разница цветом обоев светлые. Полы — линолеум. Разживусь на стилю паркет. Ванна — сортир раздельные. Это шаг вперед в нашей советской архитектуре. Вода холодная, горячая пока бывает. Течет нерегулярно. Есть-есть, вдруг исчезает. Снова появляется. Два дня не горел свет. Крыша протекает. Продолбили... Шесть дыр спустили воду, можно уток держать. Вообще роскошь, конечно. Разве можно роптать на судьбу? И все-таки муравейник пооторвать бы золотые рученьки проектировщикам и строителям. На первом этаже музыка, на пятом пляшут. Секретов быть не может, бесполезное дело их заводить. Только прислушался, настроился и пользуйся бесплатным цирком. Пятый этаж. Над нами только бог. Лифт не предусмотрен и балкон тоже. Полное отсутствие всякого присутствия. Но жаловаться грех, грех. Все хорошо, все. А чего действительно? Много ли ему надо? Дирекция долго будет попрекать меня за неблагодарность. А благодетельствовали, а он не внял, не понял. Ах, народ! Зато за десять дней мылся уже раз шесть. Если в баню бы сходил, оставил девяносто шесть копеек, да на пиво. Вот те два рубля и сэкономил. А уж какое блаженство, когда свое. И хоть спи в ванне. Никто не имеет права тебя беспокоить, хорошо? Нет, жить можно, жаловаться грех. Только вот с женой что-то не ладится. Но эта книжка не для описания квартиры, а жизни в целом, в широком смысле слова «жизни». В некотором роде продолжение дневников. Тех коричневых, красных, розовых и, наконец, это. серо буро малиновая Но она ничего, симпатичная. Мои окна выходят в парк. Много деревьев и пространство под окнами. Где-то на повороте строится кооператив Калягина. Из окна виден очень далеко огонь, огромный факел, жгут газ, а может быть, пожар, катастрофа какая, но это далеко, до меня эта катастрофа не достанет. Подумал, в этой квартире напишу гениальное произведение и чихнул, теперь придется списать. Рядом строится продовольственный магазин. Наша парадная приспособит подраспивочную и писсуарную. Напротив, наискосок, строится школа. Детишки устроят бедлам. Спим на полу, роскошно. На мой вкус никакую бы мебель не приобретал, только письменный стол. Так по пустым комнатам и резвился бы. Красота. Соседи в доме все, конечно, из коммунальных квартир. Не пропустят мимо, а глядят внимательно, пошушукаются. Цирк.